Братец. Эта женщина довела маму до слез, то есть бабулю. Я называю ее и так, и так, потому что теперь она и бабушка, и мать. Когда мы приехали сюда, у меня были и мама, и бабушка. Потом мама съехала, но все время возвращалась, почти каждую неделю. Сказала мне, что работает на такой работе, где ей приходится и спать. И что она старается сделать так, чтобы мы стали жить в новом доме здесь, в Балтиморе, Вместе с папой. Не с моим папой, а с новым. И что там, возможно, будет достаточно места, и мне больше не придется спать в одной спальне с Теодором. В квартире бабули мы с ним спим в одной комнате с тетей Элис, в односпальной кровати. И он спит очень неспокойно и иногда падает на пол. Ну ладно, ладно. Иногда я сталкиваю его на пол. Но это потому, что во сне он легается и машет руками, а мне нужен покой. Так часто говорила мама, когда жила здесь. «Мне нужен покой». Потом брала книгу и свое пальто и выбегала из квартиры. И я боялся, что она уже не вернется. А потом случилось это. Сперва бабуля сказала, что она в другом городе. «В Детройте?» – спросил я, потому что в Детройт переехал мой отец. Мой живет в Детройте, а отец Теодора погиб на войне. Хоть я не знаю, где идет эта война, и, по-моему, сейчас вообще нет войн. Но мой отец жив». Он мог бы послать за мной, но не шлет. Наверное, из-за Теодора. Ни один мужчина не хочет растить детей другого. Так сказал маме дедушка перед тем, как она уехала туда, куда уехала. Я думаю, это Сент-Луис. Это может оказаться Сент-Луис. Иногда она говорила о Сент-Луисе. Пока она не уехала, жила здесь, в Балтиморе, и навещала нас каждую неделю, и приносила нам подарки. Бабуля сказала, что те деньги, которые она тратит на подарки, можно было бы отложить, чтобы мы скорее смогли снова жить вместе. Мама засмеялась и ответила: Это же не твои деньги, не так ли? Ее одежда становилась все красивее и красивее. У нас самая красивая мама из всех. Но после того, как она съехала, она стала носить шикарную одежду с мехом. Мех был у нее на рукавах, на шапке, а потом она пришла в целые меховой накидки. Сказала, что работает в магазине одежды и иногда ей разрешают одалживать вещи при условии, что она ничего на них не прольет. Не знаю, почему ей приходилось там спать. Может, она охраняла тот магазин. В общем, она разнервничалась, когда Тедди захотел пощупать накидку, которую она называла «Палантин». А я спросил, «Какой шикарный! Ты его украла, что ли?» Примечание. В оригинале игра слов. Английское «стол». Как означает «накидку», так и является одной из форм прошедшего времени глагола «стил» – «красть». Дедушка засмеялся и сказал «Братцу палец в рот не клади!» братцу нас умный!» «Дело говорит!» «А я?» – спросил Тедди. «А ты красивый», – сказала мама. «Зачем мужчине быть красивым?» «Это для девчонок». Потом, через несколько дней после Рождества, мама пришла и принесла нам еще лучшие подарки, чем раньше – Игрушечные грузовики фирмы Тонко, желтый тягач для меня и красный пикап для Тедди. Хотя только что было Рождество, она дала бабуле конверт и жакет с мехом на запястьях. Почему отдаешь мне? спросила бабуля. Я видела, как ты смотришь на него, ответила мама. Бабуля сказала: Мне же некуда его надевать, и ты это знаешь, мама сказала, Ну ведь бывают же похороны. А бабуля сказала, что нельзя так говорить. Приносит несчастье. Тогда мы видели ее в последний раз. Я спрашивал, когда мама вернется? Сперва бабуля и дедушка отвечали скоро, но я видел, что они не знают. Бабуля начала подолгу плакать, когда думала, что мы не слышим. Тетя Элис тоже плакала по ночам. Потом пару недель назад к нам пришел какой-то мужчина, и все в нашей семье заплакали. Только это был такой плач, которого я никогда раньше не видел. Больше похожий на крики, почти как в ужастике, на который я иногда в тихаря хожу с тетей Элис. Есть один, где мужчина крадет женщин и делает из них статуи. И когда происходит что-то плохое, ты вздрагиваешь, но появляется странно приятное чувство. Вот мне и показалось, что тут то же самое. Плохое произошло, и теперь, наверное, станет лучше. Но мама не вернется никогда и лучше не станет. Сейчас уже лето. Вчера бабуля чуть не засмеялась над чем-то, что сказал или сделал Тедди. Тедди – вылитая мама, только мальчик. Наши тетушки иногда шутки ради одевали его как девочку, когда он был маленький, и люди говорили, «На что мальчику такие глаза?» «Чтобы смотреть», – отвечал я, и они смеялись и смеялись. И мне это и нравилось, и не нравилось. Когда мама уехала, я старался все время говорить смешные вещи, И делать смешные вещи, чтобы люди смеялись. И они смеялись, но не так. Теперь все смеются не так, как раньше. Раньше мне бывало так легко смешить людей, но теперь они не смеются, как бы я ни старался. А когда смеются, обычно из-за Тедди, то их смех иногда превращается в плач. Ты заслужил это, Мэдди Шварц. Так тебе и надо. Жаль, что братец не двинул тебе еще сильнее. Жаль, что не проломил тебе голову своим грузовиком. И на этом ты не успокоилась. Тебе было недостаточно того, что ты довела мою мать до слез и заставила моего ласкового, нежного Лайнела броситься на тебя. Недостаточно пощупать палантин, как это сделала мадам Клэр. Ты хотела узнать, откуда он взялся, кто подарил. Обязательно надо было все разнюхать и плевать на последствия». «Была ли я для тебя реальным человеком из плоти и крови? Ты не увидела меня в том трупе в морге, не имевшем лица, и я тебя не виню. Но ты видела мои фотографии, трогала мою одежду, вторглась в квартиру моих родителей. Вероятно, попыталась бы продолжить поиски и в той квартире, которую я снимала вместе с Летишей, если бы теперь там не жили новые жильцы. Тебя не интересовала моя жизнь, только смерть». А это не одно и то же.